ЧАСТЬ ВТОРАЯ Некоторое время они простояли в неподвижности, недоуменно взирая на перегородившую небо циклопическую сеть, словно сотворённую для ловли свифтовских летающих островов. ЦИП хотел было поинтересоваться назначением столь странного сооружения, но вовремя прикусил язык. Они вступали в совершенно новый мир. И было бы глупо интересоваться истинным смыслом каждой его детали. «Ладно, хиляем дальше». Зяблик сунул меч в пружины колчан, приспособленный им вместо ножен. «Чего по пялится? В приглядку города не берут». Эриксу уступили место между Цыпфом и Зябликом. Но едва только в атаку вновь тронулась в путь, внезапно помнился Смыков. «Неужто так уйдем отсюда без бдалаха?» Забыли разве, с каким трудом мы его в костили добывали? Как бы потом локти себе кусать не пришлось. Первым ему ответил Оська, до того старавшийся вести себя тихо, словно выпавший из гнезда птенец. Да нафига вам лишняя работа! Пока его найдешь здесь, а там он махнул рукой в сторону Будетляндии. Такого добра на валом. Хоть возбери, хоть тележку, я все места знаю, где его очищают. «Охрана там, если есть, то совсем небольшая!» «Хороший ты парень! Только два недостатка имеешь!» Сказал зяблик зловеще ласково. «Хочешь знать, какие?» «Ага!» – заранее увял Оська. «Дырку в заднице, да язык без костей!» «Кто тебе позволил хайлор зевать?» «Рано ещё своё мнение наперёд старших высказывать!» «Если спросят, тогда отвечай! А нет, лучше помолчи!» Забывшего агела вступился Цыпф. Какой-то смысл в его словах присутствует. Искать бдалах в этих краях затея опасная. Скорее мы агелов найдем. Ведь их основные плантации как раз и должны располагаться вблизи Бутитляндии. Немного выгоднее взять уже готовый, концентрированный препарат в одной из лабораторий. Может и выгоднее, да не проще. Зяблик продолжал есть оську глазами. И этот говнюк не в лабораторию тебя приведёт, а на горячую сковородку! Не верю я ему ни на грош. Жид крещенной, волк кормленный, да враг за завсегда подведут. Так один мой сосед по говаривал. Кстати, кандидат философских наук. – А давайте узнаем, какой мне данному вопросу умеет наш новый попутчик, – предложил Смыков, недвусмысленно косясь в сторону Эрикса. «Он лицо незаинтересованное, да и с местной обстановкой хорошо знаком». «Запас бадалаха, безусловно, лучше иметь в переработанном виде», — ответил Нефилим. «Сырой материал быстро теряет свои свойства. Это то же самое, если бы...» — он задумался, подыскивая подходящее сравнение. «Если бы в дальнюю дорогу вместо спирта брать брагу», — подсказал Зяблик. Но толкуем мы вовсе не об этом. Хватит ли у нас силёнок, чтобы отобрать бдолах у айгелов? Вот в чём вопрос, как выражался один припадочный принц. Не знаю, что имел в виду этот сопляк, когда говорил, что охрана у лаборатории совсем небольшая. Небольшая, а есть. И поди уже не с луками дурацкими, а с пушками да лимонками. Зачем же в свару ввязываться, если можно на церлах мимо проскользнуть? Прихватим здесь по хапочке травки и вперед. На первое время должно хватить. — А что такое на цирлах? — поинтересовался Эрикс, очень внимательно слушавший его. — Тихонечка. зяблик изобразил, как в его понимании ходит на цирлах. — Проскользнуть мимо агелов тихонечко вам не удастся. Я уже говорил об этом. Стычка неизбежна но лучше все же ввязываться в нее там, а не здесь. Во-первых, вас там не ждут, и вы можете воспользоваться преимуществами внезапного нападения. Во-вторых, там вы будете иметь гораздо более эффективное оружие, чем здесь. А откуда оно, интересно, возьмется? Сразу навострил уши Смыков. Об этом позвольте побеспокоиться мне. В-третьих, там можно легко укрыться от преследователей в лабиринте городских улиц. Устроить им засаду, заманить в ловушку. Сами знаете, что в таких условиях десяток воинов способен противостоять сотне противников. А главное, что вы...» Он выговорил длинное и труднопроизносимое название своей страны. «У агелов есть могучие враги, которые, хотя и не станут вашими союзниками, но значительно уравняют шансы сторон». «Как это?» – переспросил Смыков. «А как?» Взорвалась вдруг верка. Неужели непонятно? Одно дело, когда мыши дерутся только между собой, а совсем другое, когда за этим наблюдает кошка. Я права? Мыши? Хм. Кошка? Да, наверное. Аналогии подходящие. Поёте вы, конечно, красиво. Зяблик оглянулся по сторонам, словно интересуясь мнением остальных членов в атаге. Боюсь только, как бы эти песни нас потом до танцев не довели. Сами знаете каких. «Вам, я вижу, до сих пор пятки сжет», – съязвил Смыков. «Мне душу жжёт зяблик стукнул себя кулаком в грудь. «Думаешь, я сдрефил? С кесом стал? Не дождешься. Я не за себя опасаюсь, а за вас. У меня на Агилов давно руки чешутся. Пора их за мошонку брать». Но не голыми же руками. Про какое эффективное оружие ты только что молол? Он перевел взгляд на Эрикса. Про топоры ваши каменные. Об этом вы потом узнаете, с достоинством ответил тот. Если только сумеете благополучно преодолеть границу, уж тут-то вам пригодится все. Топоры, ножи, руки и зубы. Будьте готовы к самому худшему. Они отмахали еще с десяток километров, но небесный вот как будто бы и не приблизился. С общего молчаливого согласия никто не расспрашивал Эрикса о его назначении. Когда захочет, сам расскажет. Характер местности вокруг ничуть не изменился, только ощутимо похолодало. Да ароматы Эдема, уже ставшие привычными, как-то поразвеялись. «Дымом, кажись, попахивает», — сказал Смыков. Или химии какой-то. Незачем сопливым носом кипарис нюхать. А это вам, братец мой, кто говорил? Все тот же сосед Паннаром? Кандидат философских наук? Поинтересовался Смыков ехидно. Сосед, но другой. Дед Силкин. Из староверов. Восемь взрослых сыновей имел. И все с ним под одной крышей жили. Ну и конечно снох своих он трахал регулярно на правах хозяина одну правда потом жизни лишил ненароком по причине ее излишней похоти разве бог позволяет сноху трахать засомневалась верка ведь вроде записано в библии что грешно возжелать жену ближнего своего верующую ясное дело грешно. Но у на все снохи или мы были, или сучками подзаборными. Таких трахай в свое удовольствие сколько душе угодно. Бог на это ложил с прибором. Эй, чертенок недоделанный, долго ты еще нас водить будешь, как бычков на веревочке? Не, сейчас придем. У от этого окрика голова непроизвольно втянулась в плечи. Только шуметь не надо бы. Здесь поблизости наши могут шастать. «Ой, это я про хотел сказать!» От наказания за оговорку его спас Эрикс, попросивший принять немного вправо, поближе к небольшому лесочку, похожему издалека на взорвавшийся, да так и застывший навсегда красочный фейерверк. Поплутав немного по его опушке, Эрикс одолжил уцып в меч и тыкал им в землю до тех пор, пока клинок не звякнул о что-то твердое. Видом своим сразу напомнивших Леве о кровавой бойне на берегу речки Ефрат. Она же удача! «А что, удобно!» — сказал Смыков, наблюдая за тем, как Эрикс быстро мастерит себе новую секиру. «Оружие с собой таскать не надо. И много у вас таких арсеналов?» «Достаточно много. По всему Эдему. Какую же это надо память иметь, чтобы все их запомнить?» «Запомнить?» — Эрикс слегка нахмурился, как делал это всегда, когда что-то недопонимал. «Зачем?» Я ведь здесь никогда раньше и не был. А как же вы, пардон, узнали об этом?» Смыков ткнул пальцем в сторону уже вновь зарытого тайника. «Ну, я почувствовал. Как бы это лучше выразиться? Это место отмечено». «Чем интересно?» Чего-чего анастырности -чего Смыкову было не занимать. «Образом того нефилима, который был здесь до меня. Его мыслью». «Ну, дела. А вы народ покруче, чем я думал. Мыслью метки ставите. А позвать сейчас кого-нибудь из своих сможете?» «Зачем?» Похоже, это слово Эрикс в последнее время употреблял чаще всего. «Они все и так знают, где я нахожусь». Тут в разговор вклинилась Верка. «Миленький, а зачем тебе этот топорик, если ты к насилию не способен?» Или ты меня тогда вокруг пальц хотел обвести своими баснями? Самозащита не есть насилие, стал объяснять Эрикс. Топор в моих руках скорее не оружие, а символ намерений, знак устрашения. Ох, боюсь плевать хотели ангелы на твой знак.